А также сейчас упомянутые сыновья московских беглецов, князья Черниговский и Северский, все со своими владениями, захватывавшими восточную полосу Смоленской и большую часть Черниговской и Северской земель, признали над собой, как уже было сказано, верховную власть московского государя.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 При восшествии Ивана Третьего на великокняжеский стол московская территории едва ли заключала в себе более пятнадцати тысяч квадратных миль. При Ивана Третьего и его сына увеличили эту территорию по меньшей мере тысяч на 40 квадратных миль.